Вид убрал в ножны демонический меч и вооружился длинным копьем, выхваченным у одного из рыцарей. Поскольку сейчас его руки были намного длиннее, а тело стало несоизмеримо больше, копьем он мог нанести куда более мощные удары, нежели мечом. У него не было навыка меча мастера оружия, как у мечей, а владение копьем находилось на достаточно низком уровне. Таким образом, сила его атаки должна была существенно уменьшиться, но даже с этими отрицательными моментами его урон копьем превышал тот, который должен был наноситься обычным клинком. Кроме того, Виид решил, что фанатика в двухсотых уровней намного удобнее будет сдерживать именно таким видом оружия. Таким образом, с копьем в руке Виид выдвинулся вперед. Фанатиков Эмбиню насчитывалось больше пятьсот. Они были разбиты на группы, а в руках несли длинные кирки, самодельные луки, мечи или топоры. О доспехах, естественно, даже речи не шло. «Ванхок, Торида, возьмите на себя фронт!» «Толпа, это как раз то, что мне нужно!» «О, наконец-таки я напьюсь!» Ванхок, сидящий верхом э, на своем фантомном скакуне, рванулся к фанатикам. «И го-го!» Фанатики не могли остановить рыцаря смерти и его призрачную лошадь. Торида же и его летучие мыши облетели противников сзади и накинулись на них. Намереваясь утолить свою жажду крови, для быстрого роста вампирам нужно было пить именно человеческую кровь. Для них возможность напиться досада была настоящей редкостью и могла представиться всего раз в жизни. Однако после того, как они начали следовать за видом, такие случаи начали перепадать им с завидным постоянством. Если все закончится всего пятью сотнями фанатиков, то это будет легко. Панхок и Торида обладали характеристиками нежити, а потому их живучесть была бесконечной. Они могли сражаться столько, сколько потребуется, не заботясь об усталости. Но сейчас время было не на их стороне. Церковь Эмбиню направила к ним еще большие силы, так что им нужно было как можно быстрее разобраться с фанатиками и позволить убежать как можно большему количеству беженцев. Я изо всех сил старался это не использовать, но скульптурное разрушение – все в силу. Вид вытащил из своего рюкзака превосходную скульптуру алчный торговец с тростью», а затем уничтожил ее. Дзинь. Вы использовали скульптурное разрушение, боль и горе от уничтожения превосходной скульптуры. Характеристика искусства навсегда понижена на 5, известность уменьшается на 100. Искусство преобразовано в силу на один день в соотношении 1 к 4. Поскольку трансформированная сила применялась к нестандартному телу, накладывается 30% штраф. Так как характеристика искусства слишком высока, преобразование не может произойти полностью. 870 очков силы преобразовано в восьмой продвинутый уровень навыка Сокрушительный удар. Если вы попадаете в противника прямым ударом, то он будет отброшен повышена вероятность вернуть противника в замешательство либо вызвать у него паралич. 950 очков силы преобразовано в шестой продвинутый уровень навыка пронзающее копье. Это могучая атака полностью уничтожит доспехи противника или его щит. 1430 очков силы преобразовано в девятый продвинутый уровень навыка кратковременная богатырская сила. На короткий промежуток времени ваша сила утроится, потребляет огромное количество живучести. 690 очков силы преобразовалось в улучшение особенностей ледяного тролля. Теперь его тело источает холод в радиусе 15 метров. Текущее значение скульптурного ремесла повысилось. При помощи скульптурного разрушения вид значительно увеличил силу ледяного тролля. «На самом деле сила была единственной вещью, которую можно было доверять. Используя силу должным образом, можно было преодолеть любое по любое. Но давайте повеселимся!» Покрутил своим копьем вид. Оно было непропорционально его телу и ощущалось легким, словно перышко. Он чувствовал, что может сделать что угодно. «Кия!» Взмахнув копьем, Он прыгнул к правому флангу фанатиков. Бам-бам-бам! Каждый взмах его копья отбрасывал сразу несколько фанатиков. Но в то же время на его крупное туловище ледяного тролля были нацелены все виды оружия. Пребывая в окружении, он попросту не мог защищаться. Однако защита не входила в словесный запас ледяных троллей, только атака. Виид сменал врагов вихрем своего копья. Каждый фанатик, который попадал в диапазон его ударов, незамедлительно превращался в серый свет. Атака Виида была прямолинейная, смелая и преисполнена боевым духом. Слабые фанатики ничего не могли сделать с высоким уровнем и силой Виида. Все это выглядело как яростное истребление более слабых, Начинающие игроки смотрели за происходящим с широко распахнутыми глазами, не веря в происходящее. «Я тоже хочу быть похожим на него! О, ледяной тролль, это так здорово! Сколько же уровней мне нужно поднять, чтобы так сражаться?» Наблюдение за Виидом успокоило игроков, а некоторые на мгновение даже забыли о том, что нужно бежать, и стали есть орешки, глядя на это зрелище. Саюн тоже начала набирать обороты, раскрывая устрашающий характер берсерка. Ближайшие фанатики прямо-таки взрывались и исчезали. «Бежим! Давайте поднимем наш уровень, тогда мы станем есть деликатесы, и с нами захотят познакомиться парни. Большой побег!» В то время как Виит, Саюн и некоторые другие игроки сдерживали фанатика в церкви Эмбиню, остальным необходимо было убежать настолько далеко, насколько это было возможно. Игроки и жители продолжали друг за другом выбираться из подземелья и убегать за холм. Дзинь, жители крепости Серобург, которым удалось убежать, выражают вам сердечную благодарность. Ваша слава увеличилась на 34%. «Жители находятся перед вами в долгу, а ваша репутация среди них выросла, ваша близость с жителями королевства Розенхайм увеличилась». Перед Виидом продолжала выскакивать череда сообщений. Число беженцев было огромным, но уже сейчас нескольким тысячам людей удалось пройти через подземные ходы и выбраться, и перелезть через ближайший холм. Однако Виду нужно было... купить еще больше времени, чтобы остальные беженцы сумели добраться до безопасного места. Не знаю, как долго я смогу это выдержать. Глядя в сторону крепости Серобург, можно было увидеть, что она вся была покрыта пламенем, а внутри нее творится настоящий ад. Вскоре силы церкви Эмбеню сомкнут последние сопротивление рыцарей и обнаружат беженцев. Это был лишь вопрос времени, когда за виидом и его подопечными заявится вся армия слова ордена. Сестра.